Володин любил женщин, а они его. Володин был некрасив, носатый, мелкоглазый, казался женщинам легкой добычей. Но они заблуждались. Александр Моисеевич, Саша, был крепко женат на своей жене Фриде, и эта связь оказалась незыблема. У них было общее прошлое, общая бедность, путь к успеху, а главное «Сын Володя. Володя Вундеркинд. Необычный мальчик. Гениальный, красивый, глубоко нравственный. Таких не бывает. Володин говорил, я его стесняюсь». Благодаря сыну Александр Моисеевич стал Володиным. Его настоящая фамилия Лившиц. Но редактор, это была женщина, сказала однажды, — С такой фамилией вы никогда и никуда не пробьетесь. Возьмите псевдоним. — Какой? — не понял Александр Моисеевич. У его колен стоял восьмилетний сынок. Отец взял ребенка с собой и, видимо, не с кем было оставить. — Этот мальчик кто он вам? — спросила редактор. — Сын. — А как его зовут? — Володя. — Вот и будьте Володиным. Александр кивнул головой. Согласился. И сейчас уже никто не помнит, да и не знает, что фамилия Володин – псевдоним. Именно под этим именем существуют классические пьесы и фильмы «Пять вечеров», «Осенний марафон», «С любимыми и не расставайтесь», «Приключения зубного врача», «Фабричная девчонка» и прочие шедевры. Володин был ходок. Он черпал свои сюжеты из своих похождений. Горестный плут. Однако Фрида стояла крепко, как скала. Володин, как правило, не проявлял инициативы. Женщины сами на него вешались. Можно понять, статусный мужик, знаменитый, постоянно один. Фриду он с собой не брал, да она и не стремилась. Разные люди, разные характеры. Володин говорил о Фриде, волевая и цельная. Володин потрясающе звучал. Когда он начинал что-то рассказывать, самолеты входили в турбулентность, пароходы меняли курс, а женщины замирали и были готовы на все. Так появилась в его жизни Лена. Познакомились в театральном буфете. Кажется, Лена была второсортная актриса, а может и не актриса, я не знаю, да это и не имеет значения. Лена средненькой внешности, однако она 20 лет моложе. Ей страстно хотелось иметь мужа, ребенка, семью. Но у нее были только родители и глубокий застой в личной жизни. Пустыня. Володин показался заманчивой перспективой. Быть женой Володина — все равно, что поймать жар птицу. Душа одинокой женщины, как пересохшая земля без дождя, растрескавшаяся от засухи. Лена устремилась в роман. Роман затянулся. И Володин спохватился. Пора заканчивать. Девочка рассчитывает, строит планы, которым не суждено сбыться. Саша принял решение — порвать связь. Пригласил Елену на последнее свидание, чтобы сообщить о своем решении. Они встретились. Саша сообщил. А Лена? Что она могла сделать? Ничего. Только заплакать. Она заплакала. Саша стал горячо ее утешать. Она была ему дорога. Эта последняя встреча явилась роковой. Лена забеременела и решила родить ребенка. «Нет, нет и нет!» — заорал Володин, столкнувшись с событием. Лена спорить не стала. Просто родила мальчика. Володин встречал ее из роддома. Она протянула ему сверток с живым человечком и произнесла «Да, да, и еще раз да!» Фрида, естественно, узнала и, естественно, не обрадовалась, но все осталось по-прежнему. Володин из семьи не ушел. Ребенка навещал, помогал материально. Нового мальчика назвали Алеша. Он был беленький и большеглазый, похож на пастушка, абсолютно славянская внешность. Володин, конечно же, любил своего пастушка, но менять ничего не планировал. Приходил, уходил, много работал, постоянно отсутствовал. Лена превратилась в типичную нервную мать-одиночку. Лена надеялась, что ситуация как-то переменится. Но время шло, и все оставалось по-старому. Лену это уязвляло. Однажды я наблюдала их встречу в Доме творчества. Лена приехала из Ленинграда без разрешения. Просто взяла и приехала на правах младшей жены. Володин был недоволен. Он скрывал свою параллельную семью, прятал. А Лена взяла и обнародовала. И вилась не запылилась. Володин буквально взбесился. Волосы на его загривке встали дывом, как у кота во время драки. Он яростно выговаривал свои претензии. Лена слушала, втянув голову в плечи, как будто боялась, что ей дадут по башке. Вид у нее был зашуганный. Я смотрела и думала, не дай бог оказаться на ее месте. И Володин удивил меня своей жестокостью. В своих пьесах он был добрый, великодушный, все понимающий, А здесь все наоборот, как в кривом зеркале, злой, эгоистичный. Я знала, что профессиональные комедиографы в жизни бывают мрачные и злобные личности. Но Володин — большой писатель, выдающийся драматург, он не может быть мелким. Оказывается, может, и еще как. Возможно, его угнетала настойчивость Лены. Маленькая, средненькая, серая мышка тоже оказалась волевой и цельной. Делает все по-своему, заставляет плясать под свою дуду. А у него своя дуда — творчество. У Лены были четкие представления о жизни. У ребенка должен быть отец, у женщины — официальный муж, а в паспорте — печать которое обеспечивает положение в обществе. Лене было невыносимо жить без положения в обществе. Она болталась как в невесомости вверх ногами. Лена страдала, настаивала. Володин ускальзывал и уклонялся. Однажды он уехал в Москву по делам. В Амхате шла его пьеса. Лена позвонила и попросила вернуться к Новому году. Хотелось вместе встретить праздник. Она с Сашей Алеша. Есть поверье, как встретишь год, так его и проведешь. Володин привычно игнорировал ее желание. Приехал на другой день, 1 января, когда обычно все спят после бессонной ночи и грязная посуда. Лена не отвечала на телефон. Когда Саша вошел в дом, увидел Лену, лежащую на полу посреди кухни. Елка в глубине светилась огоньками. Где был ребенок, я не знаю. Наверное, там же. Саша долго вглядывался в ее мертвое лицо, пытаясь определить, было ли ей больно в последнее мгновение, страдала ли. У Лены было с детства больное сердце, ревмокардит. А может быть, отравилась. Сделала свой последний ход. Отомстила. Ты так, а я так. Непостижимо. Что делать с ребенком? Родители Лены забрали Алешу. Но через какое-то короткое время бабушка умерла. Не пережила смерти дочери. Оставлять мальчика с беспомощным дедом? Володин взял Алешу в свой дом. Но Фрида возненавидела этого отрока, вылезшего из чужого враждебного живота. Ребенок — это одушевленное предательство ее мужа. Не просто слух, сплетня, а реальный человек, живой и теплый, с руками и ногами. Мальчик чувствовал себя неуютно. За обедом спрашивал, «Можно я возьму еще один кусочек хлеба?» Володин погрузился в жестокую депрессию. Он вдруг понял, что любил эту маленькую тихую женщину. Лена и Алеша — это и была его настоящая возлюбленная семья. Что помешало ему вернуться на день раньше, как она просила? В своей книге «Записки пьющего человека» Володин посвящает Лене пронзительные страницы. Она была на двадцать лет моложе, а стала на тысячелетия старше. Приснился сон. Вокруг бомбежка, рушатся дома, к нему подбегает Лена. Володин во сне испугался, что она исчезнет, и стал привязывать свои волосы к ее волосам. Но волосы не держит. «Мне надо уйти», — проговорила Лена. И пропала. Какая тоска, какая безнадежность. Оттуда никто не возвращается. Володя написал эту историю в пьесе «Горестная жизнь плута». Данелия положил пьесу в основу фильма «Осенний марафон». Этот фильм — вершина творчества Данелия. Он и сам в это время переживал нечто похожее. Данелия мне признался. Когда я раньше принимался за очередной фильм, я никогда не знал, как его снимать. А «Осенний марафон» я с самого начала знал, как снимать. Это фильм о человеке, который не мог сказать «нет». Володин не мог сказать «нет» своей Фриде. Он ее жалел хотел остаться порядочным в глазах сына. Когда люди долго живут неправильно, это кончается плохо. Для Фриды все кончилось плохо. Ее психика не выдержала нагрузки. Спасение пришло от сына Володи. Володя жил в Америке и забрал Алешу жить в Америку. Произошло поразительное. В Ленинграде Алеша учился на двойки и тройки. Считался чуть ли не последним, а в Америке он обнаружил блестящие способности. От чего это зависит? Возможно, от системы преподавания, но, скорее всего, от среды обитания. Володя и его жена любили Алешу. Александру Моисеевичу повезло с детьми: старший и младший, незаурядные умы. В своей книге Володин вспоминает «Утро в Америке» и Алешу, стоящего перед большим окном, глядящего в сад. Отец видит линию его плеч, светловолосый затылок. Володин не позволяет себе откровенного сюсюканья. Нет, сплошная сдержанность. Но какие за этим чувства? Любовь, горечь, вина, угрызение совести... И опять любовь, все затопляющее. Володин мог бы остаться в Америке, но он этого не сделал. Он мог существовать только в русском языке. Сергей Довлатов говорил, «Без языка человек теряет 80% своей индивидуальности». А что такое Александр Володин без своей индивидуальности? Старый еврей и вечный ходок. Когда-то в молодые годы во время войны Володин получил тяжелое ранение. Осколок застрял в легком. Его везли в госпиталь на грузовике. Молодой Саша лежал в кузове среди других раненых. И на него все время падал тяжелый солдат. Саша лежал и мечтал, если бы судьба подарила ему хотя бы год жизни, как это много, целый год. Сколько можно успеть за это время? Как обидно, что приходится умирать. Но судьба подарила Саше еще пятьдесят лет, целую зрелость и старость. Он умер на восемьдесят втором году жизни случился сердечный приступ. Скорая отвезла его в городскую больницу, положили в общую палату. И никому не приходило в голову, что свернувшийся в комочек старик — это великий драматург Александр Володин. Умер он в глубоком одиночестве, как и каждый человек. Каждый рождается и умирает в одиночку.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 Забудьте меня, и я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду, но только вы тоже забудьте меня. Его не забыли и забудут не скоро, а, может быть, никогда. Какова участь Фрида, я не знаю. Известно только, что в конце жизни она ничего не помнила. Иногда случались просветления. Она заглядывала в комнату мужа и спрашивала, «Можно я с тобой посижу?»